2. Инквизитор Пастор Сен-Дидье недоверчиво посмотрел на молодого священника, чуть ли не бегом проделавшего путь от папского дворца. «Как вы сказали, его зовут?» эмерик посланник пошарил взглядом в сырой полутьме центрального нефа. «Отец Николас эмерик мне сказали, что он здесь». Нахмурившись, пастор указал на доминиканца, который стоял, преклонив колено в проходе, вдали от бегинок, собиравшихся читать «Розари». «Наверное, это тот, кто вам нужен. Он приходит сюда почти каждый день, но его имя было мне неизвестно. Сколько бы я ни пытался с ним заговорить, он не удостаивал меня ответом». «Он ведёт себя так не только с вами», — рассмеялся молодой священник. «У отца Эмерика много достоинств, но дружелюбие уж точно не из их числа». И правда, когда молодой священник подошёл к Эмерику и тихонько окликнул его то получил в ответ весьма раздражённый взгляд, который смутил бы любого, кто сталкивался с Инквизитором в первый раз. в монах Бернатор Менгауди, верно?» «Именно так. Мы познакомились много лет назад, да пребудет с вами Бог». «И с вами? Что вам нужно?» «С вами хочет поговорить его святейшество». эмерик вздохнул, а потом поднялся. «Хорошо. Я готов». Шёл 1365 год, И Николасу эмерику из Жерона исполнилось 45 лет. Уже два года он, оставив свой пост великого инквизитора Арагона, жил в авиньоне Приближённые папы относились к нему либо с восхищением, либо с ненавистью, без каких-либо полутонов. За несколько месяцев до этого он написал первые части руководства инквизитора, которое через 10 лет после окончания работы принесёт ему славу. Но и первые главы снискали одобрение понтифика – назвавшего трактат самым рассудительным и исчерпывающим руководством по искоренению ереси. По зловонным улочкам Авеньона, небезопасным в ночное время, в сопровождении молодого священника Эймерик нехотя отправился в папский дворец, чьи башни возвышались над городскими крышами. Он не любил ни его огромные залы, где чувствовал бесконечное одиночество, ни роскошь лиловых и пурпурных одеяний. Но авторитет папы Урбана был для Эмерика непререкаем. А понтифик, в свою очередь, относился к инквизитору с большим уважением. Вслед за бернатом Эрмингауди Эймерик прошёл мимо стражи, охранявшей ворота, и стал подниматься по лестнице, ведущей на верхний этаж. В самом её конце он чуть не столкнулся со спускавшимся вниз невысоким человеком. И только собрался выбронить незнакомца, как вдруг увидел его лицо. Всё раздражение тут же куда-то подевалось. Сеньор де Берхавель, какими судьбами?» «Отец Николас?» Как обычно, одетый в чёрное, нотариус радостно улыбнулся в ответ. «Сколько же лет мы с вами не виделись, как ваши дела?» «Добровольная высылка из Арагона начинает немного меня тяготить. Однако я собираюсь вернуться в ближайшее время, даже рискуя вызвать неудовольствие короля». Инквизитор вздохнул. «А вы чем занимаетесь? По-прежнему служите нотариусом при Инквизиции Каркасона?» «Да, но сейчас пантифик вызвал меня во дворец, думаю, с той же целью, что и вас». «Отец Николас, пожалуйста!» — голос монаха дрожал от волнения. «Мы не можем опаздывать!» Эмерик бросил на него уничтожающий взгляд. «Никто не давал вам права распоряжаться моим временем!» И снова повернулся к нотариусу. «С какой же? Я ещё ничего не знаю!» Сеньор Деберхавель погладил складочки широкого белого воротника. «Появились слухи о ереси!» Вероятно, вы знаете, какое неизгладимое впечатление на авиньонский двор произвёл в прошлом году визит Амадея Шестого Савойского. Это большой оригинал, который любит называть себя «Зелёным графом». Такой огромной свиты, думаю, не было и у самого императора. Потом он участвовал в турнирах и празднествах, затмив своим блеском всех сановников и прилатов. «Об этом я слышал. Переходите же к сути». Эмерик начал проявлять нетерпение. В конце визита зелёный граф открыл орбану Пятому один секрет, преподнеся его как драгоценный дар церкви. По его словам, более века в графстве Савоя, местечке Шоти Йон, тайно проживает община катаров, вероятно, последних уцелевших из секты. «Катаров?» — Эмерик вздрогнул. «Не может быть!» Граф утверждает обратное. Это потомки альбегойцев, которые чудом избежали сожжения в Мансигюре и, преодолев трудности пути, добрались до Альп. Альбегойцы – религиозное христианское дуалистическое движение, существовавшее в Лангедоке на юге современной Франции в xii 13 веках и уничтоженное католической инквизицией вследствие альбигойских войн. Альбигойство являлось одной из ветвей катаров. Здесь живет уже несколько поколений. Их прячут местные жители. Явление действительно интересное, ведь катары считают продолжение рода греховным. «Если это правда, — нахмурился Эмерик, — то почему Амадей Савойский сам ничего не предпринял? Зачем он беспокоит папу?» «Вопрос логичный, и он был задан», — кивая согласился нотариус. «Но Амадей ответил, для того, чтобы вершить суд, недостаточно одной военной силы. Ему нужна поддержка церкви. Духовенству его земель не хватает опыта в вопросах ереси». Он утверждает, что только в Авиньоне есть образованные священники, которые прекрасно разбираются в инквизиционном праве. «Неубедительное объяснение», — покачал головой Эймерик. «Абсолютно согласен», — Берховель заговорил чуть тише. «На самом деле им руководят свои мотивы, а вовсе не христианский пыл и великодушие. Шатион находится во владении сеньора Шолана, с которым у совойских давние споры». С 1295 года шаланы отказались от титула виконтов в даосты в пользу совойских, но по-прежнему остаются самыми могущественными феодалами этой части графства, владеют крупными замками и армией беспрекословно преданных вассалов. Как это соперничество связано с еретиками? «Во время пребывания в авиньоне нотариус перешел на шепот — Амадей VI выказал особое расположение к Эбайлу де Шалану, который был в его свете. Даже наградил его рыцарским орденом, специально учрежденным по этому случаю. Но на самом деле Амадей считает Эбайла своим соперником. Слишком могущественным, слишком богатым, слишком высокомерным. И жаждет лишить его хотя бы части всех этих преимуществ. «Разумеется, но как?» Поэтому Амадей рассказал папе о секте еретиков, Если шаланы проявят готовность бороться с ней, то будут вынуждены допустить на свои земли трибунал Инквизиции, то есть подчиниться посторонней власти и отказаться от части своих полномочий. Если же они воспротивятся, то окажутся защитниками ереси и погубят себя». Обдумав слова Берхавеля, Эймерик спросил, «А папа знает обо всём этом?» «Да, с того самого дня, когда Амадей рассказал о катарах, но он решил потворствовать Зелёному графу». Как вам известно, Урбан давно задумал крестовый поход на земли болгар и сербов, чтобы остановить продвижение турок-османов на восток. Многие выразили готовность присоединиться к его армии, но никто не знает, насколько эти обещания искренни. Если папа поможет Амадею добиться полного господства на своих землях, тот будет просто обязан отблагодарить его, и в списке участников крестового похода, столь же длинном, сколь и ненадежном, появится хоть одно имя, в котором можно быть уверенным. «Синьоры, мы очень задержались», — умоляющим голосом сказал Бернат. Эти слова вывели Эмерика из задумчивости. «Вы правы», — ответил он, и кивнул синьору де берхавелю. «Мы встретимся снова, и не раз». «Не сомневаюсь», — улыбнулся на прощание нотариус. Пантифик принял инквизитора в большом зале аудиенции, занимавшем два просторных нефа и украшенным потрясающими фресками, часть которых ещё не была завершена. Эмерик ценил в Урбане благородство, манер, дружелюбие и умение вести разговор в доверительной манере, несмотря на огромную власть, которой тот обладал. Вот и теперь Урбан жестом остановил Эмерика, собравшегося выразить своё почтение. Спустился с трона, подошёл к гостю и повёл его направо в дальнюю часть зала, подальше от сеньёров и сановников, ожидавших аудиенции. «Как давно вам не приходилось заниматься катарами?» начал понтифик с лёгкой улыбкой, глядя в суровое умное лицо доминиканца. «Катарами, святой отец?» — Эмерик изобразил удивление. «Я думаю, они вымерли. Несколько лет назад, исполняя миссию в Кастре, я имел дело с некоторыми из них, но это были лишь остатки секты. В действительности эта ересь исчезла после крестового похода Иннокентия III». По лицу Урбана с острыми чертами пробежала тень. Он совсем не одобрял радикальные меры, на которые решились тогда епископ Арно де Сито и рыцари-христиане. Они истребили всех жителей города Безье – мужчин, женщин и детей, не разбираясь, были те еретиками или нет. Любое упоминание о случившемся расстраивало понтифика, считавшего это несмываемым пятном на папстве. Но сейчас он воздержался от комментариев, только коротко заметил. «К сожалению, оказывается, вымерли не все». Потом передал Эмерику то, что рассказал ему о Мадеи-шестой. Чем дольше Урбан говорил, тем больше сомнений выражало лицо Инквизитора, как бы тот не старался их скрыть. Это не ускользнуло от внимания понтифика, решившего предупредить любые возражения. «Мы сами не очень верим в эту историю. Однако расследование провести необходимо. По крайней мере, для того, чтобы не разочаровать верного друга церкви, коим является Савойский. Мы можем поручить это вам». «Я должен отправиться туда, Святой Отец?» — спросил в ответ эмерик «Да, это кажется нам целесообразным. Вы инквизитор с большим опытом. Кроме того, вы хороший дипломат, а это необходимо, потому что сеньоры тех мест, шаланы и савойские не слишком таладят друг с другом. Но есть и ещё кое-что». Урбан, такой же высокий, как эмерик подошёл и встал прямо перед ним. Их глаза оказались на одном уровне. «Мы прочитали первую редакцию вашего уважаемого руководства и уже успели дать ему высокую оценку». пантифик пристально смотрел на Эмерика. «Мы похвалили сдержанность, процедурную строгость и отвращение к любым излишествам. Нам не хотелось бы, чтобы Инквизиция действовала старыми методами, наводя ужас с жестокостью и прибегая к пыткам. Поэтому мы и направляем в шатион столь талантливого судью, как вы». «Вы мне льстите, святой отец». Тихо сказал Эмерикс несколько самодовольным видом опуская глаза: "Это не похвала, Урбан, был строг, а констатация факта. Мы не хотим омрачать наше правление кровавыми расправами, столь дорогими сердцу некоторых предшественников. Вы ставите своей целью избавить инквизиционную процедуру от этих перегибов. Вы нас не разочаруете". Эмерикс слегка поклонился в знак полного повиновения. "Займитесь подготовкой. В голосе папы послышались ласковые нотки. «Не торопитесь. Потом поезжайте в шатион. и если там действительно есть еретики, устраните их, но воздействуйте больше на душу, чем на тело. Держите нас в курсе приготовлений». Когда Эмерик направился к выходу, многие сановники в пышных одеждах и роскошных шляпах с презрением оглядели его простую белую рясу и черный плащ с капюшоном. Они явно завидовали вниманию, которое папа оказывал столь ничтожному человеку. Но ещё сильнее была зависть тех, кто знал, что ничтожным этого доминиканца нельзя назвать ни в коем случае. В последующие четыре месяца Эймерик занимался подготовкой к поездке, тщательно продумывая каждую деталь, даже самую незначительную. Первым делом вызвал в авиньон отца Хасинта Корону, который помог ему провести несколько важных процессов в Арагоне и Лангедоке. Главными достоинствами отца Хасинта были благоразумие, человечность, исполнительность и простота манер, что инквизитор особенно ценил. Затем он послал в шатион несколько доверенных людей под видом торговцев и путешественников, которым было поручено сообщать обо всех трудностях, возникающих в пути, любых подозрениях в еретичестве и особенностях политического климата этих долин. Одному из посланников, молодому человеку из полумонашеского ордена Прованса, болезненному на вид, но очень наблюдательному, эмерик поручил задержаться в городе до своего прибытия и постараться как можно глубже окунуться в местную жизнь. Кроме того, эмерик решил взять с собой двух опытных монахов-утешителей, палача с двумя помощниками и 10 вооруженных солдат под руководством капитана, уважаемого за верность и храбрость. От участников поездки, вне зависимости от их происхождения, требовалась не только глубокая преданность католической вере, но и хорошее владение франко-провансальским языком. Более того, инквизитор получил разрешение взять в шатион сеньора де Берхавелли. Он очень ценил нотариуса, который 13 лет назад сыграл немалую роль в назначении эмерика великим инквизитором Арагоне, а позже провел с ним множество судебных процессов. Отец Николас отдавал должное профессиональной компетентности де Берхавелли, а также его огромному политическому влиянию, о чем было сложно догадаться, глядя на этого невысокого человека с ничем не примечательной внешностью. И, наконец, Эмерик получился сопроводительные письма для двора Шамбери, резиденции графов Савойских, для Эбайла де Шаллана и епископа Аосты. В последнем письме, заверенном папской печатью, говорилось, что суд, который состоится в Шитийоне, будет находиться под юрисдикцией епископа, Но в добавленных к посланию положениях подчёркивались полномочия Эмерика как непосредственного представителя папской власти, по-прежнему сосредоточенный в Авеньоне. Когда подготовка завершилась, а посланные гонцы вернулись с докладами, Эмерик попросил у пантифика новой аудиенции и немедленно получил её. Инквизитор объявил о готовности ехать и коротко изложил урбану информацию, которую удалось собрать – «Не буду скрывать от вашего святейшества, что по-прежнему пребываю в недоумении», признал эмерик завершая свой рассказ. «Ни один из посланных мною людей не смог обнаружить какие-либо следы еретиков ни в шитье, ни в окрестных деревнях. Правда, они рассказали немало историй о необычных явлениях, которые происходят в этой местности, похоже, никак не связанных с ересью». «Каких явлениях?» – удивился Урбан. «Они рассказывают о жутких существах, о невероятных чудовищах, гоблинах. «Мы полагаем, что такие легенды живут в каждой горной местности», сказал понтифик, поглаживая бородку. «Единственное напоминание о его рыцарском происхождении». «Полностью согласен с вашим святейшеством В любом случае, я постараюсь разобраться и в этом, не отвлекаясь от основного задания». «Мы очень на вас рассчитываем», — Урбан коснулся руки эмерика «А теперь идите, отец Николас. Мы будем с нетерпением ждать известий». Эймерик наклонился, поцеловал кольцо рыбака и, не поворачиваясь к папе спиной, спустился по ступеням с возвышения, на котором стоял трон. Потом быстрым шагом пересек большой зал аудиенции, не удостоив взглядом надменных прилатов, сидевших вдоль стен. Урбан проводил его добродушным и снисходительным взглядом. На следующий день в 12 часов, пообедав похлёбкой из чечевицы и куском колбасы из тунца, эмерик на прекрасном белом жеребце выехал из Авеньоны. Его сопровождали отец Хасинта, грузное тело которого немало тяготило коня, капитан, нотариус и два монаха-утешителя. За ними двумя колоннами по 5 всадников следовали солдаты, а замыкали процессию палач и его помощники. Через несколько дней, миновав долину Роны, отряд добрался до лиона и, наконец, вступил во владение Амадея Савойского. Всадники остановились в Шамбери, где эмерик рассчитывал встретиться с зеленым графом. В замке их приняли с большими почестями, однако сообщили, что Амадей находится в резиденции Рипай и намеревается пробыть там до конца лета. Избегая всех оказываемых ему знаков внимания, эмерик приказал немедленно двигаться дальше. Всадники пересекли Альпу у деревушки Колумна-Йовис. Три года назад, к всеобщему изумлению, зеленый граф таким путем решил переправить через горы льва в клетке, которого вез к себе в замок. Эта история окончательно рассеяла сомнения эмерика относительно фигуры амаде. Ненадолго остановившись в пресвятерии Марасио, путники направились в Аосту. Войдя в город через Докуманские ворота, Эмерик сразу нанес визит епископу де Куарту, где был приглашен на непродолжительный обед. Священник вел себя вежливо, но холодно, явно раздосадованный тем, что Папа Римский предоставил ему лишь формальную власть над трибуналом. Потом Эмирик собрал свою свиту, уставшую от долгого пути, и объявил о том, что намеревается в одиночку отправиться в Шатион, где будет ждать остальных через пару дней. Это решение встретило яростные протесты отца Хасинта. «Магистр, ни в коем случае! Если еретики знают о вашем приезде, они могут напасть на вас еще по дороге!» «Да и разбойников в здешних местах полно», — подтвердил капитан стражи «Мелкие вассалы берут себе на службу всякое отребье. Но Эймерик был непреклонен. Наспех перекусил варёным мясом и вином в таверне, епископ не предложил остановиться у него, и около шестого часа уже сидел на лошади. Приказав сопровождающим отправиться в путь через два дня, он во весь опор поскакал вперёд. Учитывая опасность задания, папа разрешил инквизитору носить оружие, поэтому на боку у эмерика висел меч, который то и дело ударялся о сумку с книгами, притороченную к седлу. Среди них были опус де фида католика Adversus Aereticus et Valdensis Kipastea Albigensis Dicti Алана Лильского, переписанные доминиканцами Авеньона. Дело католической веры против еретиков и вальденсов, которых позже назвали альбигойцами, латынь. Summa de cataris et leonistis seo paupyribus de lugduna, сумма о катарах и леонистах или леонских бедняках, латынь вышедшая из-под пера Райнерия Саккони, еретического епископа, вернувшегося в католическую веру, Либерке Суперстелла Дичи Туркатара Вераотступника Сальва Бенчи, книга «Что сверхзвездой зовется?» Латынь, и «Де инквизитьоны Аретикорум Иванетта», о розыске еретиков Латынь, на которую Эймерик во многом опирался при написании собственного трактата. Такая тяжелая ноша не нравилась лошади, и та время от времени пыталась ее сбросить, не подозревая, что несет самые авторитетные и толковые труды, написанные до сих пор о катарской ереси. Миновав горную тропу между замком де Куарта и долиной, Эмерик наконец-то смог в полной мере насладиться собственным одиночеством. Оно всегда приносило ему утешение, даря моменты сокровенной радости и внутренней свободы. Николас, как младший сын в аристократической семье, Стал монахом не по необходимости, к этому всегда стремилась его душа. Тишина коридоров аббатства Жероны, в котором эмерик служил в годы послушания, сырые сумрачные переходы, часы размышлений в келье, лишь изредка прерываемые короткими беседами с другими послушниками, приносили ему чистую радость, которую сложно понять людям, живущим вне монастыря. Нельзя сказать, что эмерик был одиночкой по натуре. За годы, проведенные в престижном Доминиканском университете Тулузы, Он реализовал свои амбиции и преуспел, стараясь всегда и во всём действовать благоразумно и осмотрительно. Даже обзавёлся юными почитателями. Но любые попытки подружиться или встречаться с ним чаще необходимого воспринимал как нарушение своих личных границ. Тогда ему начинало казаться, что он задыхается. Отвадив наглеца парой едких ответов и ядовитых шуток, Эймерик запирался в своей келье и погружался в холодное молчание, немного раскаиваясь в своём поведении, но чувствуя огромное облегчение при избавлении от очередного навязчивого прихвостня. Сейчас он в полном одиночестве скакал среди изумрудной зелени чарующих долин с кое-где побеленными снегом вершинами гор и испытывал абсолютное счастье, укрытая маской спокойного добродушия, присущего монахам. По описаниям своих людей, уже побывавших в этих местах, инквизитор узнал гордый профиль замка баронов Нус и расположенный неподалеку на другом берегу реки замок Пилата, грубый и суровый. Но взгляд его снова и снова притягивали сверкающие на солнце вечные снега острых вершин, густые леса и ручейки, спешащие к реке, и время от времени перерезающие тропинку. Задание, которое Эймерику предстояло выполнить, не пугало его. Вряд ли здесь случится что-нибудь столь же ужасное, как то, что в первые годы его служения произошло в Арагоне, да и проявляет жестокость при устранении еретиков, подобную резне в кастре, устроенной им самим наверняка не потребуется, по крайней мере в такой степени. Эймерик ненавидел кровь и не получал никакого удовольствия от созерцания страданий, но был бессилен против собственных приступов агрессии, ярость которых поражала его самого, и презирал себя за это. Когда гнев утихал, он старался заглушить чувство вины за насилие, оправдываясь тем, что служит Богу, выполняя свой долг. И все же в глубине души после таких всплесков был очень расстроен потому что представлял себя на месте жертвы. Очарование долин подарило инквизитору внутреннее спокойствие, которого он давно не испытывал, поэтому его, всегда исключительно бдительного, застигло врасплох видение недалеко от финиса. Сначала он заметил безобидную змейку среди больших камней, последних остатков Древнеримской дороги. Лошадь Эмерика лениво переставляя ноги, уже чуть было не наступила на неё. Как вдруг из кустов можжевельника на обочине выпрыгнуло розово-кожее существо, кубарем бросилось под копыта, схватило змею и с невероятной ловкостью вскочило на ноги в нескольких метрах от Эмерика. Это был ребёнок или кто-то очень на него похожий, в котором чувствовалось что-то ненормальное. Без волос и с невыразительными чертами лица он сжимал змею и тяжело дышал. Эмерик поймал пристальный глуповатый взгляд, как у рыбы. Одно мгновение, и тощая, как скелет, голое существо на четвереньках прыгнула в кусты, скрывшись из виду вместе с добычей. Эмерик был озадачен. Что за странные обезьяна, А руки и ноги, как у человека, только слишком длинные и худые. Нет, это точно ребёнок. Ошибка природы. Возможно, родился от греховной связи или страдал каким-то страшным недугом. Попытка разглядеть что-нибудь в кустах не увенчалась успехом, и Эмерик поскакал дальше. Когда он переправлялся через ручей, который, разрезая тропу, бежал вниз по склону холма, ещё одно существо, не менее поразительное, окончательно лишило его хорошего расположения духа. Оно походило на большую крысу с человеческими руками вместо лап. Уродец быстро пробирался сквозь заросли испанского дрока, но инквизитор успел увидеть обычные человеческие пальцы с ногтями, абсолютно правильно соединённые в кисти, шагавшие по земле несущие волосатое тело зверя. Всегда очень хладнокровный, Эмерик судорожно осенил себя крестным знамением. Остановил забеспокоившуюся лошадь и с тревогой, затаив дыхание, оглядел кусты. Но больше не заметил никакого движения. Вокруг было тихо, только вода журчала по камням. Наверное, всё это ему просто померещилось. Однако настроение было испорчено, и безмятежное синего небо вдруг показалось инквизитору мрачной и угрожающей. Эймерик поплотнее запахнул плащ из грубого серого холста, который брал с собой в поездке. Ему стало холодно, и вдруг поднявшийся ветер яростно забил по лицу. Недалеко от Фениса, где возвышался внушительных размеров замок, инквизитору попались навстречу крестьяне, тащившие на плечах матыги и лопаты. На их поклон Эмерик не ответил. Вскоре красота пейзажа снова очаровала его, неприятные воспоминания поблекли и стали казаться обманчивыми. Инквизитор добрался до шутитиона в час вечерни. По ветхому мостику с одной аркой он въехал в небольшую деревушку с деревянными и каменными домиками, над которыми возвышались церковь и замок, казавшийся почти изящным по сравнению с другим, построенным на краю деревни. Над башнями развивался флаг шаланнов, значит и Бэл сейчас дома, но час был поздний и Эмерик отложил посещение до утра. мостст охраняли четверо вооруженных часовых в мундирах и коротких плащах, который украшал серебряный герб с красной и чёрной полосами. Все как на подбор крепкого сложения с суровыми грубоватыми лицами и светлыми бородами. Увидев инквизитора, они прервали игру в кости. Но так как Эмерик выглядел как обычный путник и не вёз с собой никакой поклажи, солдаты молча смиряли его взглядом и вернулись к своим делам. Инквизитор остановился в трактире, на вывеске которого красовалось изображение трёх коронованных голов — Тот стоял недалеко от дороги, ведущей к церкви и замку. Немного позже, ужиная в большом зале на первом этаже куском сильно перчёного варёного мяса, поданного молчаливым и рассеянным трактирщиком, Эмерик принялся внимательно разглядывать посетителей. В основном это были солдаты, заглянувшие сюда перекусить и пропустить стаканчик. Многие играли в кости. Каждый бросок сопровождался радостными или досадливыми возгласами. Эймерика очень порадовала, что, несмотря на захвативший игроков азарт, в их криках не было богохульства, а в самом трактире проституток, как это обычно принято в заведениях подобного рода. В дальнем углу камина, дым из которого выходил через отверстие в потолке, один за столом сидел молодой парень в тунике с узкими рукавами. На худом лице виднелись отметины от оспы. Поймав его мимолетный взгляд, инквизитор узнал посланного на разведку доминиканца из полумонашеского ордена. Больше они старались друг на друга не смотреть. За столом у самого входа в кухню расположились трое мужчин в коротких плащах с изящной отделкой. Концы богато расшитых тюрбанов свисали на плечо. Они говорили вполголоса, видимо обсуждая дела и начинали о чём-то спорить. Сразу за ними в плаще с капюшоном, накинутом на голову, расположился пожилой грузный мужчина и ел суп, не поднимая глаз от плошки. Стол справа от Эмерика возле входа пустовал. а За соседним сидели четверо солдат. Трое молодых и один пожилой, со знаками принадлежности к страже Шаллана. Несмотря на шум играющих в кости, эмерик слышал, о чём они говорят. Солдаты заказали вино, хлеб и похлёбку из чечевицы. После того, как принесли еду по знаку старшего, они стали молиться, вызвав крайнее удивление инквизитора. Тот наблюдал за солдатами с большим интересом. «Сантифиче турноментум, адвения трагнум тум». Да светится имя твое, да приедет царствие твое. Отче наш, синодальный перевод, латынь. Приятно пораженный эмерик мысленно стал читать молитву вместе с ними. Фиэт валунта стоа, сикут инкуэла и тентера, панум нострум коти дианум. Да будет воля твоя, и на земле, как на небе, хлеб наш насущный. Отче наш, синодальный перевод, латынь. И вдруг вздрогнул, заметив, что они произносят другие слова. «Панам нострум суперсубстантиалем дано без одия», — говорили солдаты. «Хлеб наш духовный дай нам на сей день». Латынь. Потом завершили молитву традиционными словами и, как ни в чем не бывало, с удовольствием принялись за еду. «Панам нострум суперсубстантиалем», — повторил про себя Эмерик. «Нет, он не мог ослышаться». Инквизитор долго смотрел на солдат задумчивым взглядом. Потом не спеша поднялся, поблагодарил трактирщика и отправился в свою комнату. Повечерие уже давно отслужили.